Как-то темно в комнате стало. Взглянув в окно, я увидел свет от двух лун. Неужели я проспал до ночи? Это сколько времени сейчас? На часах уже поздний вечер. Я проспал тренировку. Но если бы я действительно проспал тренировку, родители меня бы разбудили и сделали выговор. Как это было пару месяцев назад, когда я не пришел домой, а решил подольше остаться с друзьями и погулять. Странно. Выйдя из комнаты, я осмотрел дом. Свет нигде не горел, роботы затихли. Тишина была гробовая. «Мам!» «Пап!» – не спеша выкрикнул я. «Что за фигня?» Уже про себя. Свет не реагировал ни на голосовые команды, ни на приборной панели, будто электричество во всем доме вырубило на корню. «Никс, ты слышишь меня?» «Бесполезно. В темноте было тяжело ориентироваться, но то, что я увидел, мне явно не показалось. Это была кровь. Багровые следы были размазаны по всему полу, и след вел на кухню. У двери валялись окровавленные ножи и пистолет. Я поднял пистолет, вытащил магазин. Патронов там не оказалось». Принюхавшись, я понял, что четко ощущая запах пороха, значит, из него стреляли. Почему я не услышал выстрелов и не проснулся? Надо быть начеку, что-то здесь нечисто. Может, это родительский пранк? Или часть тренировки? Но я проспал ее. какой может быть во всем этом смысл? От того, что я остался вдруг безнаказанным, мне стало не по себе, намного хуже, чем от увиденной крови у меня дома. Положив пустой пистолет обратно на пол, я взял в руки окровавленный нож. Все действия совершал максимально бесшумно, настолько, насколько я только мог. Слегка пригнулся, шел по следу медленно, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к мельчайшим звукам, которые только мог услышать. Зайдя на кухню, я посмотрел на обстановку и увидел следы борьбы. Кухонные приборы разбросаны везде, где только можно, разбитое стекло на полу, следы крови смешанной с грязью от ботинок. Было темно, но я все же смог разглядеть трещины на стенах, рваные обои и дырки от пуль. Не понимаю, как я такое мог проспать. Следы вели за кухонный гарнитур, будто кто-то тащил туда крововаленный труп, а в доме все так же оставалась гробовая тишина. Слышался только нарастающий темп биения моего сердца. Заглянув за гарнитур, я убедился в том, что мои подозрения сбылись. Два мертвых тела лежали, неподвижно повернутые ко мне спиной. Лиц я не видел. Нож схватил покрепче, дабы быть готовым к неожиданной атаке. Подойдя к телам, я пихнул одной из них пальцем, чтобы убедиться в том, что оно мертво. И в целом убедился. Повернув его к себе, я не поверил своим глазам. Это был мой отец. Руки задрожали, сердце стало просто разрываться от бешеного ритма. Что это за херня? Неужели его опасения сбылись Я потрогал пульс на его шее. Он отсутствовал. «Пиздец? И что же мне сейчас делать?» Повернув второй труп, я увидел лицо своей мамы. И мои ноги перестали меня держать. Я упал на пол прямо в лужу их с отцом крови. Руки дрожали, ком в горле не позволял мне проглотить слюну. В этот момент боль, которую я чувствовал внутри, смешалась с полным отчаянием и страхом. Я не мог даже пустить слезу. «Неужели они добрались до родителей?» Неужели я буду следующим в их списке, и они будут охотиться за мной, пока не увидят воочию мое бездыханное тело, когда смерть от их рук настигнет меня? Не могу сдвинуться с места. Мысли переполняют мою голову. Мне нужно успокоиться и придумать план, по которому я смогу сбежать и скрыться от этих гнусных тварей так, чтобы меня никто не смог найти. Думать мне пришлось не слишком долго. Буквально через пару минут моих отчаянных размышлений, в луже крови родителей в стену воткнулось из ниоткуда лезвие с красномигающим индикатором. И через секунду он вспыхнул яркой вспышкой, оглушив меня и лишив зрения. Хоть я ничего не видел и не слышал, но я четко почувствовал прилетевший мне по лицу удар ногой. Я сложился калачиком и лежал, пока зрение ко мне не сможет вернуться обратно. Меня избивали с двух сторон, спереди и сзади. Было больно, но я терпел. После нескольких секунд слепоты я, наконец, смог разглядеть свое окружение и, повернув голову, заметил два силуэта, которые не переставали меня избивать. Они были весьма настойчивыми, и ни на секунду не останавливались. Мне это надоело, и я вывернулся так, чтобы своими ногами смог резко оттолкнуть на секунду нападавших. Отскочил в сторону и, встав на ноги, побежал наверх по лестнице. Добежал до третьего этажа и вошел в игровую комнату, быстро заперев за собой дверь. Налетчики выбежали за мной следом, но не успели забежать в комнату. Они попытались ее убить, но после нескольких тщетных попыток успокоились. Изнутри дивана, у игрового стола, я вытащил свою коллекцию керамбитовых ножей, которые спрятал в прошлом году, купленных на карманные деньги. Отец тогда их увидел и приказал выкинуть, так как считал, что керамбит – самый бесполезный вид ножей из всех, с чем я был не согласен. В коллекции было всего три ножа – синий, красный и перламутровый. Я взял синий в одну руку, красный в другую. Медленно подошел к двери и прислушался. Было тихо. «Эй вы! Кто вы такие? Назовите себя!» – выкрикнул я. В ответ была тишина. «Может, вы меня с кем-то спутали? Я ничего не знаю о том, чем промышляли те люди, которых вы убили на кухне, и о том, чем они занимались. Я просто их знакомый. Пришел в гости. Я могу уйти и все забыть. Мы можем с вами договориться». Я прислушался. В ответ снова была тишина. «Твою мать. Окно цельное, открыть его невозможно, и оно сделано из удара прочного стекла. Выбить его и вылезти из дома через него наружу я никак не смогу. Помещение проветривается с помощью вентиляции. А она у нас не настолько большая, чтобы я смог поместиться туда и выползти через нее». Я оказался в западне Придется дать бой агрессорам, или же постараться остаться в живых и просто сбежать через центральный либо черный ход в доме. Открыв замок в двери, тут же толкнул ее и отошел на пару шагов. Ничего не произошло. Я стоял в боевой стойке, готовый к атаке. После пары минут ожидания я решил медленно выйти из комнаты. Огляделся по сторонам. Было тихо. Никого. Неужели они повелись на мое вранье и ушли? Я расслабился буквально на секунду, в этот момент время для меня будто замедлилось. Успев среагировать, я отвел свою голову от замахнувшегося на меня лезвия кинжала. Дальше я пытался каждый раз не попасться на острие, всячески уклоняясь от усиленных атак. Нападавших было двое мужчина и женщина. Я понял это по их очертаниям фигуры. Оба были одеты в черную обтягивающую одежду, на лицах маски со встроенными темными линзами, из-за чего я не смог разглядеть их глаза. Черные перчатки, обувь и пояс метательными ножами, на бедре пистолет с глушителем, и у обоих за спиной по две катаны. Нахуя им катаны? Мне, блядь, 15 лет! Неужели к битве со мной надо так подготавливаться? Те атаки, от которых я не смог увернуться, я отбивал руками и ногами, всеми силами, которыми я обладал. Мои противники были сильны. Спустя три минуты драки мы оказались уже на первом этаже и бились на кухне, на том же месте, где они убили моих родителей. В очередной раз, когда я гляжу на них, во мне просыпается ярость, не от чувства утраты, а от вины. Я не смог помочь своим родителям, а значит все тренировки прошли впустую, и все, что было за эти годы, оказалось пустой тратой времени». С этими мыслями я атаковал как можно сильнее и быстрее в надежде, что смогу переиграть их в этой схватке. Вскоре этим наемникам надоело махаться со мной руками, они решили пустить в оборот свои катаны. В моих руках были лишь керамбиты, и за все время я не смог нанести им ни одной раны, даже слегка задеть или порвать их экипировку. Мысль об этом злила меня еще больше, и в силе я бесспорно уступал этим убийцам. Каждый раз, когда я был загнан в угол, бросал в них все, что попадалось мне под руки – кастрюли, сковородки, ложки и вилки, однако этого было недостаточно. Мои враги оказались настолько неудержимыми, что мне еле-еле хватало сил от них отбиваться. Я устал сражаться. Мне кажется, я переоценил свои силы. В итоге я решил просто сбежать от них, пока я еще был на ногах и у меня были силы сделать это. Потратил последнюю энергию на то, чтобы нанести им точечные удары в горло и в пах. После чего у меня была всего одна секунда, чтобы среагировать. Но к моему разочарованию, они быстро оклемались и уже неслись на всех парах, лишь бы догнать меня. Входная дверь оказалась незаперта, я открыл ее и побежал туда, куда глаза глядят. Куда угодно, лишь бы подальше от этих ненормальных. На мысли о месте у меня попросту не было времени, главная цель – выжить. Но не успел я отбежать от дома и десяти метров, как ощутил ужасающую боль в ноге и не успел моргнуть и глазом, как оказался на земле. Сил почти не осталось. Я пытался ползти от них, но бесполезно. Боль пробирала до мурашек. Повернувшись к входной двери, я увидел, как моя нога кровоточила, а из нее торчала здоровенная стрела с протянутой веревкой от другой стороны ноги до самого убийцы. Они стояли рядом друг с другом на крыльце нашего дома, и один из них держал гарпун в своих руках. «Какого хуя у них вдруг оказался гарпун?» Я пытался вырвать эту стрелу у себя из ноги, но как только я слегка касался ее, я не сдерживался и орал во всю глотку, потому что это ужасно больно. «Дышать тяжело, в глазах потемнело, еще чуть-чуть, и я потеряю сознание». Из последних сил я взглянул на нападавших наемников. Один из них зашел обратно в дом, а другой взял гарпун двумя руками и нажал на спуск. Стал тащить меня к себе. После чего я резко вскрикнул, одновременно всхлипывая от огня по всему телу. Это было ужасно. «Помогите!» – закричал я, пока меня тянули обратно в дом. «Кто-нибудь! Спасите!» Судя по всему, этих криков было недостаточно. Убийца приподнял меня, схватив руками, обвязал веревкой из гарпуна мою шею и стал стягивать ее с двух сторон, не давая мне возможности дышать Он задушит меня вот прям так, легко, у всех соседей на виду и даже никто не шелохнется и не вызовет полицию. Мне не очень-то и хотелось умирать, но мысль о том, что я хотя бы сражался изо всех сил, пытаясь сдержать их, меня слегка приободряла. Хотя нет, я же потом решил сбежать. Получается, я все же сыкло И не успел я додумать ответ, как потерял сознание и вырубился».